Нельзя сказать, что бы маёр сильно похорошело после стрижки. Однако исчезли кретины хвосты, аптечная резинка, чисто вымытые волосы расположились вокруг лица пушистым ореолом. Ленская осталась довольна ещё и тем, что в процессе разговора ей удалось выяснить у Светы другой номер мобильного телефона Ольги Окуневой. Хотя пока толку было мало, телефон оказался выключен, о чём сообщил Ленской равнодушный женский голос. Очевидно, Света была все же мастером своего дела, потому что подчиненный Ленской Николай узнал свою начальницу с трудом и потом долго хлопал глазами и тряс головой, не в силах переварить такую метаморфозу. Куда едем? – спросил он наконец, и Ленская дала ему адрес офиса, где работала Марина Сокольская. По мобильному телефону она тоже не ответила, а по служебному удалось выяснить только адрес, где эта самая служба находится. Внутрь Ленскуй долго не хотел пускать охранник. Наконец явилась какая-то особа плотного телосложения, щека у которой была подвязана шёлком шарфиком. К другой стороной лица особа пыталась что-то жевать. "А её нету", заявила особа. С утра объявилась, а потом отпросилась. Приехал за ней мужчина такой симпатичный и увёз. Какой мужчина? встревожилась Ленская. Такой смуглый, среднего роста, с виду сильный. Нет, тот вчера был. Несколько не удивилась такой осведомлённости особо с флюсом. Шикарный мужик, одет хорошо, курточка такая зашибись. А нашей королевне, видно, не понравился. Так сегодня уже другой ее на машине встречает. Это тоже симпатичный, но попроще будет. Усмехнулась Ленская. Не такой шикарный. Не в шике дело. Насупилась особа. Этот зато по приличнее. Обходительный такой, голос мягкий, волосы хорошие с сединою, правда. Да и лет ему за сорок будет. Но ведь и Маринки не 18. Майор Ленская обладала отличной памятью. Лица, фигуры, имена, даты, номера телефонов без труда оседали в её голове и в нужный момент выпрыгивали наружу. Так и сейчас она вспомнила, что только вчера вечером видела симпатичного мужчину с приятными манерами и мягким голосом. Волосы и вправду у него хорошие. Нечего сказать, мужчина приличный, не иначе это Дмитрий Алексеевич Старыгин. Машина у него какая, перебила Ленская, ударившуюся в воспоминание о собою. Вроде красная, подумав, сообщила та. Марку из окна не разглядела. Ленская воочию увидела, как вчера Старыгин сажал свою даму в тёмно-красную девятку. Всё сходится. Александра Павловна, подошёл Николай. Ребята из технического отдела отзвонились. Они выяснили местонахождение мобильников Окуневой и Сокольской. И что удивительно, и тот и другой находятся почти рядом, на набережной Мойки. Вот и я говорю, везёт же некоторым, гнуло своё особо с плюсом. Мужики косиком идут и всё приличное А тут сидишь. Я еще говорю на прощание, что мол завтра не забудь на работу прийти после бурной ночи. А она что? Развернулась от двери Ленская. А она горит дура. Мы по делу в армитаж едем. И правда дура, подумала на бегу майор Ленская. Машила старой гена выехала на набережную майки. Вдоль тротуара плотным строем стояли припаркованные автомобили, оставив только узкий проезд около самой набережной. До Эрмитажа оставалось совсем недалеко, когда Дмитрий Алексеевич увидел впереди на мостовой сбитую собаку. Он резко ударил по тормозам и едва успел остановиться буквально в метре от косматого тела. Выскочив из машины, подбежал к собаке. Это был крупный лохматый пёс. Среди предков которого явно имелись кавказские овчарки. Внешних повреждений не было заметно, кровь на шкуре тоже не выступила, и Старыгину даже показалось, что собака дышит. Однако глаза были закрыты, и при приближении Старыгина овчарка не шелохнулась. Так или иначе следовало оттащить собаку в сторону, потому что места для объезда не было. Он наклонился, чтобы осмотреть собаку. Вдруг большая косматая голова приподнялась, глаза открылись и уставились на Старыдина с явной угрозой. Нижняя губа пса опустилась, приоткрыв крупные желтоватые клыки, и раздалось низкое угрожающее рычание. Ты что, псина? проговорил Старыдин, опасливо пятясь. Я же тебе не сделал ничего плохого. Ты бы ушла с дороги, а? Мне нужно здесь проехать. А ты развалилась, как у себя дома. Медленно отступая, не сводил взгляда с собаки и поэтому не заметил, как из припаркованного рядом автомобиля выскользнул крепкий мужчина среднего роста с густыми черными волосами и смуглым лицом, уроженца южных краев. Подкрывшись к старыгину, незнакомец ударил его в висок. Густые волосы немного смягчили удар. Но Старыгин покачнулся и начал падать. Тогда смогулый мужчина подхватил его, подтащил к самой набережной и столкнул на каменный причал возле воды. Марина с ужасом наблюдала за происходящим. В человеке, который напал на Старыгина, она узнала того самого мужчину, который представился ей Матвеем Ковалёвым, мужем Ларисы. То во самого, который подсыпал ей в кофе наркотик, затащил её совершенно беспомощную к себе в квартиру и собирался отрезать палец, чтобы завладеть старинным кольцом. Первым же её побуждением было броситься на помощь старигину, но она тут же поняла, что ничем не сможет ему помочь, зато на этот раз убийца её не упустит. Лучше выбраться отсюда, доехать до людного места и позвать кого-нибудь на помощь. Вокруг как на зло не было ни души, так что приходилось рассчитывать только на свои собственные силы. Марина передвинулась на водительское место, поставила ногу на педаль газа и хотела уже дать задний ход, как вдруг в спину ей уткнулся какой-то твердый металлический предмет, и неприязненный женский голос произнес: «Даже и не думай, убери ногу с педали и выходи из машины». Марина скосила глаза в зеркало заднего вида и увидела у себя за спиной незнакомую молодую женщину. Видимо, она забралась на заднее сиденье машины, пока Марина наблюдала за Старыгином. Кто вы? проговорила Марина удивленно. Что вам от меня нужно? Незнакомка ничего не ответила, но Марина и сама поняла, что и ей, и тому смуглому убийце нужно ее кольцо. Что я сказала? прошеппела женщина, вылезая из машины, если не хочешь стать колекой. Ещё сильнее откнуло в спину Марине что-то твёрдое, наверняка ствол пистолета. Марина открыла дверцу и выбралась на мостовую. Погода на улице была кошмарной. Резкими порывами дул западный ветер, лицо секло колкой крупой то ли мокрого снега, то ли ледяного дождя. К ней уже спешил смогулый человек. Переглянувшись с незнакомкой, он проговорил: "Молодец, отлично. Чем ты её पुгнула?" Незнакомка криво усмехнулась и помахала в воздухе металлическим патрончиком губной помады. Так вот, что Марина приняла за оружие. Мужчина схватил её за воротник, уставился в лицо горящими тёмными глазами и прошипел: "Ну, Вот мы и снова встретились. И на этот раз не надейся сбежать от меня. Лучше сразу отдай кольцо, чтобы не доставлять ни нам, ни себе лишних мучений. От прикосновения смуглого злодея Марину охватила странная томительная слабость, как будто её тело вспомнило вчерашний ужас и бессилие, как будто её снова одурманил наркотик. Вдалеке на набережной показались две фигуры, неторопливо направляющиеся в их сторону. Бросив на них раздражённый взгляд, мужчина потащил Марину к тому спуску к воде, куда только что столкнул Старыгина. Он стащил её по ступеням к самой реке. Морозов в этом году ещё не было, и вода в мойке была почти свободна ото льда. Сильный ветер поднял на реке волнение. Он срывал с волног клочья пены и швырял их в лица людей, словно давая им понять, что они здесь совершенно лишние. Вода стояла очень высоко и ещё прибывала, волны время от времени выплескивались на край причала. Здесь, на мокрых каменных плитах, возле самой воды лежал Старыгин. Марина взглянула на него и почувствовала щемящую жалость. Этот умный и добрый человек Попал в переплет из-за того, что пытался ей помочь. Тогда в первую их встречу она буквально ввалилась к нему в окно, и он протянул ей руку помощи. И вот чем все кончилось. Смуглый мужчина, встряхнув Марию за воротник, прорычал, перекрикивая ввой ветра: "Отдай кольцо!" Марина молчала и не двигалась, не потому что... на что-то рассчитывала или хотела проявить характер просто она никак не могла преодолеть сковавшие её оцепенение Да что ты с ней припираешься выкрикнула напарница смуглолицевая Сними его сам и дело с концом Ничего не выйдет возразил мужчина Я уже пробовал Она должна отдать его сама Женщина взглянула на него недоверчиво, грубо схватила Марину за руку и попыталась стащить кольцо с её пальца. "Да что ж это такое?" пробормотала она, через минуту не добившись успеха. "Вроде сидит свободно, а никак не снять". "Я же тебе говорил", мужчина повернулся к Марине. "Сними его сама". Марина медлила, Она уже готова была сдаться и отдать кольцо, но что-то её останавливало, какая-то смутная мысль. Яростно сверкнув глазами, смуглый человек шагнул к безжизненно лежащему старигину, толкнул его ногой. Не отдашь кольцо, я столкну твоего приятеля в воду. Не нужно, вскрикнула Марина и подняла руку с кольцом. Не нужно. Я отдам, отдам его. Вдруг очередной налетевший порыв ветра бросил ей в лицо пригоршню ледяной воды. Марина вздрогнула и словно проснулась, преодолела вялую тоскливую дурноту. Она сжала руку с кольцом в кулак и внезапно почувствовала, как кольцо потеплело, из кольца перелились в неё незнакомая древняя сила и уверенность в себе. Она была вовсе не одна в этом поединке. На её стороне кольцо. И вместе с кольцом на ее стороне стихия, беснующаяся, покрытая пенными гребнями река, свирепо завывающий ветер, срывающий с реки эту пену, и мрачные облака, накрывшие город своей свинцовой тяжестью. Старыгин пришел в себя от резкого, пронизывающего холода. Набежавшая на каменный причал волна окатила его. Он вздрогнул и открыл глаза. В углу каменной площадки возле отвесной стены набережной стояла Марина, но в ней трудно было узнать вчерашнюю испуганную растерянную девушку. Она стояла гордо, выпрямившись, подняв над головой левую руку, на которой тускло сверкало кольцо, и казалось, что сырое, промозглое питерское небо и свинцовые волны реки на мгновение затихнув, послушно ждут её приказания. С двух сторон к Марине медленно приближались её противники: смогулый мужчина с пылающим взглядом и молодая женщина. Старыгин скочил, намереваясь броситься на помощь Марине, но резко порыв ветра едва не свалил его с ног. Казалось, стихия дала ему понять, что он лишний в этой борьбе, что он может только со стороны наблюдать за ней. Оба противника Марины двигались к ней с трудом, борясь с ветром. Переглянувшись, они тоже выбросили над головой руки, и старигину видел все три кольца. Те самые три кольца, которые неизвестный немецкий художник изобразил на своей картине. И сейчас эти кольца словно ожили, почувствовав присутствие друг друга. Они тускло засветились, тем тёмным, угрюмым огнём, который возникает иногда в жерле вулкана, тем огнём, который должно быть горит в воду. Смуглый мужчина прокричал что-то на незнакомом языке, и словно в ответ на его слова от старого дерева, нависшего над парапетом набережной, с громким треском отломился огромный сук. Сук на мгновение завис в воздухе. как будто раздумывая, что делать, и полетел вниз. По всем законам физики он должен был упасть именно туда, где стояла Марина. Сердце Старыгина сжалось от ужаса. Казалось, сейчас корявый сук разобьёт девушке голову. Но страшный порыв ветра изменил траекторию падающей ветки, отбросил её в реку. Мужчина разразился непонятной тирадой. полной злобы и разочарования. Но тогда настала очередь его спутницы. Молодая женщина взмахнула рукой с кольцом, и тут же из круглого отверстия в каменной стене одна за другой выскочили не меньше десятка огромных крыс. Поведя острыми носами, крысы засеменили к ногам Марины. Чисто женский приём, подумал Старыгин. только женщина могла использовать в борьбе крыс, потому что понимает, какой ужас эти грызуны вызывают у других женщин. И действительно, увидев крыс, Марина побледнела, вжалась спиной в стену и, кажется, готова была капитулировать. Но её кольцо тускло сверкнуло, и огромная волна, накатившая на причал, слезнула крыс и унесла их в кипящий водоворот реки. Теперь пришёл черёд женщине издать разочарованный крик. Но противники не сдавались. Сгорбившись, преодолевая мощный напор ветра, они приближались к марине. Все три кольца тускло светились, и Старыгину показалось, что с каждой секундой свечение становится всё ярче. И правда, скоро это свечение стало ослепительно ярким. И смуглый мужчина вскрикнул, но этот раз не от злости, а от боли. Кольцо раскалилось и нестерпимо жгло ему руку. Он тряс рукой, пытаясь остудить его, но ничего не помогало. То же самое происходило и с его спутницей. Она не выдержала первой, стащила кольцо с пальца, попыталась удержать его на ладони, но не смогла и уронила на камни причала. Через секунду то же самое случилось и со вторым кольцом. Мужчина, нестерпев боли, сбросил его. Только Марина спокойно стояла, высоко подняв руку с сияющим кольцом. Её кольцо светилось чистым холодным светом, не обжигая руки. Но вдруг, словно услышав какой-то голос, Марина тоже сняла кольцо со своего пальца и бросила к первым двум. Нат камнями, где лежали древние кольца, зазмились голубые холодные молнии, и в следующую секунду огромная волна, налетев на причал, унесла все три кольца в глубину реки. Следующая волна свалила с ног смуглого мужчину и его спутницу, стощила с причала в бушующую воду. Волна убежала, И стихия тут же стихла, как будто утомилась от своей бешеной работы и посчитала её выполненной до конца. Ветер успокоился, поверхность реки разгладилась, и даже в разрыве облаков мелькнул бледный луч зимнего солнца. Марина в ужасе смотрела на реку. Там среди затихающих волн Ещё какое-то время мелькала голова женщины-спутницы смуглого убийцы. Вот она скрылась под водой, ещё раз появилась рука, словно утопающая просила о помощи, а потом над ней сомкнулись волны. Марина приглянулась со Старыгиным и двинулась ему навстречу. Но тут над краем причала показалась тёмная голова. Смуглый злодей выплыл из реки. Он судорожно подтянулся, выпал с на сушу и, поднявшись на ноги, бросился к Марине. Сейчас в нем не осталось прежней вальяжной элегантности. Насквозь мокрый, со слепшимися волосами, с перекошенным от ненависти лицом, казалось, он хочет задушить Марию голыми руками, выместив на ней все свои неудачи. Старыгин шагнул между ними и оттолкнул смуглого злодея. Тот поскользнулся на мокрых камнях, с трудом удержал равновесие, но снова бросился в атаку. И в это время с набережной по лестнице сбежали несколько крепких парней в штатском, за которыми следовала майор Ленская с собственной персоной. Двое парней перехватили смуглого убийцу и защёлкнули на его руках браслеты-наручники. Как вы вовремя подоспели, сказал Ленская Историгин. Хотя самое интересное вы все же пропустили. Убийцу мы забираем, а завтра жду вас, Дмитрий Алексеевич, и вас, Марина Дмитриевна, у себя для разговора, сказала Ленская. Очень мне интересно, в чем тут дело. Милиционерские машины уехали, увозя майор Ленскую и арестованного убийцу. Старегин сидел за рулём своей машины, но всё ещё не решался тронуться с места. После пережитых волнений он хотел немного успокоиться. Вот всё и кончилось, сказал он. Кольца пропали. Возможно, они появятся снова лет через 200. Марина молчала. Она смотрела на свою руку и всё ещё ощущала на ней тепло кольца. Вам жаль было с ним расставаться, спросил старый ген. Да нет, она улыбнулась. Вы же сами говорили, что простому человеку владеть таким кольцом не под силу. Это огромная ответственность. И знаете, что, поедем домой, а то вы весь мокрые. Самана, несмотря на то, что боролась с дождём и волнами, выглядела сухой и аккуратной. У подъезда своего дома Марина простилась со Старыгиным, ласково проведя рукой по его щеке. В квартире никого не было. Мама занималась фитнесом, отчим выходил с на работе. Марина сбросила пальто и сапоги и босиком пробежала в свою комнату. Открыв ящик письменного стола, она выбросила оттуда диски, старые открытки, несколько тетрадок и достала небольшую шкатулку из дорогого потемневшего от старости дерева. оббитого медными полосами. Марина провела рукой по крышке, и та поднялась сама собой. Кольца лежали там, все три. Марина взмахнула левой рукой, и кольца сами собой наделись на её пальцы: то, что со зверьком на безымянный, с цветочком растения на средний, а самое сильное с водой на указательный. Марина улыбнулась, рассматривая кольцо на руке, потом убрала их обратно в шкатулку. На утро Старыгин сидел в кабинете майора Ленского и с нетерпением посматривал на часы. "Опаздывает ваша приятельница", сказала Ленская. "И мобильный не отвечает". Старыгин набрал номер домашнего телефона Марины. "А Марины нету", ответил ему расстроенный женский голос. "Она уехала сегодня" Рано утром. Куда? торопил Дмитрий Алексеевич. В южную Францию, неуверенно ответил голос. Она сказала, что какой-то старый друг приглашает её поселиться в его замке. Граф Ламуэн де Брасси, кричал Старыгин. Боже мой, как же я сразу не догадался. В трубке пищали короткие гудки. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло информационным комплексом Логосвос. Август две тысячи двадцать первого года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Вячеслав Задворных.